30 «Бродячие мысли, как бродячие собаки, никому не нужные, голодные и злые. Как мама, все хорошо, мудрун. Любовь к владыке увенчивает все. Люби, мой хороший, во славу себе. Тесные условия жизни надо преодолеть, чтобы стать высшей жизни и победить жизнь». Накопление духа выявляется в чаше, но при трудных условиях жизни земной, трудность условий успеха, иммунитет духа, труднейшие условия, к нему устремимся. Рано или поздно придется принять ответственность за мысли, свои и чужие события. Здесь, но коснуться всего. Теплоту в сердце впервые ощутил при сознательном желании тепла.